Для меня это не составило труда. Заходи, Уильям, к трем братьям. Я тебя сам угощу отличной штукой курицы по-неаполитански. Весь прежний вес вернешь с одного блюда. А что, пожалуй, ловлю тебя на слове. Билли улыбался, глядя на свое отражение в зеркале кабинета. Он подумал, что в его улыбке слишком много зубов, слишком они близки к плоти губ. Улыбка исчезла с его лица. Я серьезно говорю, дорогой, соскучился по тебе. Так давно не виделись, а жизнь-то коротка. Да, жизнь наша коротка, верно, да, пожалуй. Дженелли понизил голос. Я слыхал, у тебя там, в Коннектикуте, была неприятность. Мне было очень жаль, когда услышал. «Откуда ты услышал?» — удивленно спросил Билли. «В газете «Файр-вью-репортер» была лишь маленькая заметка, в которой и имена-то не назывались, а в газетах «Нью-Йорка» и того не было». «Держи ухо востро», — ответил Джинелли. «Как говорят, прикладывай ухо к земле». «Да, таков твой образ жизни — держать ухо востро», — подумал Билли. И неуютно поежился. «С этим у меня и сейчас проблемы», — сказал Билли, осторожно подыскивая слова. «Они, видишь ли, выходят за рамки юрисдикции». «Женщина? Ты слыхал о той женщине?» «Да», — говорили, — «цыганка». «Верно, цыганка. А у нее муж. Вот он устроил мне неприятность». «Как его зовут?» ленки кажется. Попробую сам утрясти это дело, но...» Просто подумай, если не получится. Да, да, конечно, конечно, ты мне позвонишь. Может быть, я смогу что-нибудь, а может, и не смогу ничего. Может, я решу, что не хочу. Сам понимаешь, друзья всегда друзья, а бизнес всегда бизнес. Ты понял, что я имею в виду? Понял. Иногда дружба и бизнес пересекаются, иногда и нет. Верно я говорю? Верно. Этот парень пытается с тобой покончить? Билли заколебался. Ты знаешь, я бы пока не хотел слишком много говорить, Ричард. Дело очень специфическое, необычное. Но, в общем-то, да, он решил со мной покончить. Очень крепко решил. Эй, Уильям, нам надо обсудить это дело прямо сейчас. Тревога в голосе Джанели была очевидной. Билли ощутил, как на глаза навернулись теплые слезы. Утер их торопливо тыльной стороной ладонь. «Спасибо тебе. Я, правда, ужасно благодарен. Но все же попробуй сам справиться сначала. Я, собственно, даже не уверен, чего от тебя хочу. Захочешь позвонить у Ильи, я буду здесь, окей?» «Окей, еще раз спасибо». Он немного поколебался и спросил, «Скажи мне, Ричард, скажи мне одну вещь, ты...» Суеверен? Я? Ты спрашиваешь старого бандюга вроде меня, суеверен ли я? Я, знаешь, рос в семье, где моя мать и бабушка, и все те тетушки только и знали, что славили Деву Марию, молились всем известным и неизвестным святым. Завешивали зеркала, когда кто-то помрет, отгоняли злых духов в виде ворон и черных кошек, делали заклинания от дурного глаза. И ты спрашиваешь меня такое? «Ну да», — сказал Билли с невольной улыбкой, — «да, вот такой тебе вопрос задаю». Голос Ричарда Джунелли дозвучал жестко и совсем без юмора. «Я уильям верю только в две вещи». Пистолет и деньги. Суеверен ли я? Нет, конечно. Ну и хорошо. Улыбка стала шире. Впервые за месяц так улыбался, и это было приятно. Чертовски приятно. В тот вечер, когда с улицы пришла Хэйди, позвонил Пеншби. Но твои цыгане задали нам гонку, сказал он. Тебя причитается чуть ли не под десять тысяч долларов. Пора прекратить, как считаешь. «Сначала скажи, что вы узнали», — ответил Билли. Его ладони вспотели. Пеншли начал рассказывать своим сухим голосом старшего начальника. Цыганский караван сначала проследовал Грино, коннектикутский городок в милях в тридцати к северу от Милфорда. Последнюю неделю они появились в городе Паутакет, Б리스, Провиденс, Род-Айленд, после Паутакет это это город Массачусетс. В эту один из них был арестован за нарушение общественного порядка, но вскоре выпущен после уплаты штрафа.